Глава сорок первая. Деньги воняют. Пачка новых ассигнаций пахнет чернилами, кислотой и хлоркой, как полицейский участок, где берут отпечатки пальцев. Старые деньги, пропитанные надеждами и желаниями, имеют затхлый запах, как у засушенных цветов, слишком долго пролежавших между страницами дешевого романа. Если держать в помещении большое количество старых и новых денег, миллионы рупий, дважды пересчитанных и увязанных в пачки резинками, оно начинает смердить. Я обожаю деньги, сказал однажды дидье, но не переношу их запаха. Чем больше я им радуюсь, тем тщательнее приходится после этого мыть руки. В бухгалтерии, куда стекалась вся выручка нашей мафии от обмена валюты, душной пещере в районе форта, где жаркие лампы светили достаточно ярко, чтобы обнаружить любую фальшивую купюру, а вентиляторы над головой кружились достаточно медленно, чтобы не сдувать бумажки со стола. Деньги пахли, как вымоченные в поту и выпочканные в кладбищенской грязи ботинки могильщика. Через несколько недель после встречи с Маденной я выскочил из бухгалтерии Раджупхая, раскидал по сторонам дежуривших на площадке охранников. Это была наша излюбленная игра. И с облегчением вдохнул относительно свежий воздух лестничной клетки. Когда я начал спускаться по ступенькам, меня окликнули, и, обернувшись, я увидел в дверях Раджупхая, главного счетовода мафии Кадера, точнее, мафии Салмана. Упитанный, лосеющий и коротконогий Раджупхай был, как всегда, одет в набедренную повязку и белую фуфайку. Он наполовину высунулся из дверей, потому что никогда не покидал помещения, пока не опечатывал двери около полуночи. В глубине комнаты у него был оборудован персональный туалет, в дверях которого было вмонтировано зеркало одностороннего вида, чтобы он мог наблюдать за тем, что происходит во время его отсутствия. Он был счетоводом по призванию, лучшим в мафии, и к бухгалтерским книгам его приковывало не только сознание своего долга. За пределами бухгалтерии он был замкнутым, подозрительным и раздражительным сморщенным старикашкой. Но стоило ему войти сюда, как он на глазах расцветал, полнел и наливался уверенностью в себе. Можно было подумать, что это помещение оказывает физическое воздействие на его психику и всю жизнедеятельность. Пока хоть часть его тела находилась здесь, вблизи от денег, ему сообщалась живительная энергия. Лин Баба! крикнул мне Раджупхай. Ты не забыл про свадьбу? Ты придёшь? Да, конечно. Я сбежал по трём маршам лестницы, не забыв помадузить охранников на каждом этаже. В конце переулка я обменялся улыбками ещё с двумя, наблюдавшими за входной дверью. Я был в хороших отношениях с большинством молодых гангстеров. В бомбейском преступном мире водились и другие иностранцы: некий ирландец в мафиозном совете Бандры, свободный художник из штатов, восходящая звезда наркобизнеса, голландец, сотрудничавший с бандами кхара и другие. Но в мафии Салмана я был единственным горой. В то время национальная гордость возрастала, как новая виноградная лоза на выжженной постколониальной земле. И это были последние годы, когда иностранцы, похожие внешне и по звучанию на англичан, вызывали какой-то интерес и симпатию. То, что Раджупхай пригласил меня на свадьбу дочери, было знаменательно. Это означало, что я считаюсь в мафии своим. Я много месяцев работал в тесном контакте с Салманом, Санджаем, Фаридом, Раджупхаем и другими членами совета. Паспортный отдел, которым я руководил, давал половину всей нашей валютной выручки. Мои контакты с уличными дильцами также вносили немалый вклад в общую копилку в виде золота, наличных и прочих материальных благ. Через день мы с Салманом и Абдуллой боксировали в спортзале. Благодаря личному знакомству с Хасаном Абиквой я наладил прочные отношения с Чёрным Гетто. Эта связь была полезна, она привлекала к нам новых людей, расширяла рынки сбыта и увеличивала казну. По просьбе Назира я принял участие в переговорах с проживавшими в Бомбе и афганскими беженцами. Мы заключили с ними соглашение о том, что племена, селившиеся на афгано-пакистанской границе и добившиеся относительной независимости, будут поставлять нам оружие. Я пользовался у друзей-гангстеров уважением и авторитетом и зарабатывал больше, чем мог потратить. Однако лишь после того, как Раджубхай пригласил меня на свадьбу дочери, я мог сказать, что стал полноправным членом мафии. Он был одним из старейшин совета, и это приглашение служило чем-то вроде официального подтверждения, что я принят в узкий круг посвящённых. Ты можешь работать с ними и на них не заслужить их высокую оценку, но одним из них ты становишься только тогда, когда тебя позвали к себе домой, чтобы ты мог поцеловать детишек. Я пересёк условную границу форта и приближался к фонтану Флоры. Рядом со мной притормозило свободное такси. Водитель энергично жестикулировал, приглашая меня. Я отмахнулся от него. Он продолжал медленно ехать рядом со мной и, не зная, что я говорю на хинди, высунулся из окна и разразился бранью в мой адрес. Эй, белая свинья! Ты что, не видишь, что такси свободно? Что ты болтаешься по улицам в такую жару, как потерявшийся белый Ваничек-козёл? Кайпай джейтум? спросил я на маратхи. Чего тебе? Кайпай джей? Что с тобой? У тебя проблемы с языком? Продолжил я на бомбейском просторечном маратхи. Ты не знаешь маратхи? Что ты делаешь тогда в нашем Бомбее? У тебя что, козлины и мозги в твоей свинячей голове? Арей. Ухмыльнулся он и перешёл на английский. Ты говоришь на маратхи, баба? Гора чера, каламан. Белое лицо, тёмное сердце. Ответил я, похлопывая по соответствующим частям тела. Я перешёл на хинди, использовав наиболее вежливую форму обращения, чтобы польстить ему. Я белый снаружи, братишка, но внутри я индиец. Я просто гуляю в своё свободное время. Почему бы тебе не поискать иностранных туристов и не оставить бедных индийских долбоёбов вроде меня в покое? Э-э. Нас хохотавший таксист высунул руку из окна, дружески встряхнул меня и укотил. Я продолжил свой путь по краю мостовой вдоль тротуара, где не было толкучки, глубоко дышал городским воздухом, пока запах бухгалтерии не выветрился из моих ноздрей. Я направлялся в Леопольд, чтобы встретиться с Дидье. Мне хотелось пройтись по моим любимым местам. Работа на мафию забрасывала меня во все уголки и пригороды великого города, в Махалакшме и Малат, Коттонгрин и Тхану, Санта-Круз и Антхери, или в район озер, что по дороге к киногородку, но полновластными хозяевами мы были лишь на длинном полуострове, который изгибался ятаганом вдоль залива от южного конца Мариндрайв до центра мировой торговли. Именно этим полным жизни улицам, расположенным в пределах нескольких автобусных остановок от моря и от дал, своё сердце. Зной выжигал из перегруженных мозгов все мысли, кроме тех, что прятались в самой глубине. Подобно многим бомбейцам или мумбаитам, Я тысячи раз ходил этим путём от фонтана Флоры до Козовой и знал, где всегда дует прохладный бриз и где можно найти благодатную тень. Стоило мне побыть несколько секунд под прямыми лучами солнца, и я весь покрывался потом. Неизбежная при дневной прогулке крестильная купель, а в тени и на ветерке я через минуту высыхал. Плавируя между двигавшимся по мостовой транспортом и кишевшими на тротуаре покупателями, я думал о своём будущем. Как ни парадоксально, но именно теперь, когда я был допущен в сокровенную сердцевину бомбейской жизни, мне как никогда захотелось уехать из города. Возможно, это было каким-то извращением моей натуры, но одновременно я чувствовал и воздействие другой силы, противоположной. С одной стороны, многое из того, что я любил в Бомбее, воплощалось для меня в сердцах, умах и словах людей, живших здесь: Карлы Пробакера, Кадрыпхая, ледансари. Все они так или иначе покинули город, но повсюду, в каждом храме, на каждой улице или полоски берега было живо постоянное меланхолическое воспоминание о них. С другой стороны, возникали новые источники любви и вдохновения. На полях опустошённых потерями и разочарованиями возрастали новые семена надежды. Я занимал прочное положение в высших эшелонах мафии Салмана. На студиях Голливуда, на телевидении и в других мультимедийных сферах открывались новые возможности. Каждую неделю я получал предложения о сотрудничестве. У меня была хорошая квартира с видом на мечеть Хаджи Али и куча денег. И с каждой ночью мне всё ближе и дороже становилось. Лиза Картер. Печаль, витавшая в моих любимых местах, побуждала меня покинуть город, а новые увлечения и открывающиеся перспективы притягивали к нему. И сейчас, идя этой долгой дорогой от фонтана Флоры к Козуэй, я никак не мог решиться. Как бы часто и глубоко я не задумывался о злоключениях прошлого или горестях и обещаниях настоящего, мне не хватало уверенности или доверия или веры, чтобы выбрать свое будущее. Мне не хватало каких-то точных данных, какого-то неоспоримого факта или, может быть, отстраненного взгляда на свою жизнь, чтобы увидеть ее ясно. Я был уверен в своих поступках, но не понимал их. И вот я брёл среди столпотворения туристов и покупателей автомобилей, автобусов, мотоциклов, повозок и тележек и пустил свои мысли в свободное плавание по волнам уличной суеты и жары. Лин. Вас кликнул Дидье, когда войдя в Леопольд, я приблизился к составленным вместе столиком, за которым он сидел со всей компанией. Тест тренировки. Нет, просто гулял и размышлял. Тренировка для ума или что-то вроде лечения души. Но ну, и я подобным озлечением занимаюсь ежедневно. Ну, или по крайней мере еженочно. Он сделал знак официанту принести выпивку. Отдвинься немного, Артуро. Дай Лина сесть рядом со мной. Артуро, молодой итальянец, сбежавший в Бомбеи от каких-то неприятностей с неаполитанской полицией, был последним увлечением Дидии. Это был маленький, изящный юноша с лицом, которому позавидовали бы многие девушки. Он почти не говорил по-английски и при всякой, даже самой дружеской попытке заговорить с ним, передёргивался с раздражённой гримасой. В итоге друзья дяди перестали обращать внимание на Артура, решив, что дядя очнётся от этого наваждения через несколько недель или максимум месяцев. Ты разменивался с Карлой, она была так огорчена. Она хотела, знаю, поговорить со мной. Прибыла выпивка, я чокнулся с Дидье и, чуть отпив из стакана, поставил его на стол. За столом было несколько человек из болливудской толпы, сотрудничавших с Лизой, а также журналисты из компании «Ковид и Синг». Рядом с Дидье сидели Летти с Викрамом, они выглядели лучше и счастливее, чем когда-либо прежде. Несколько месяцев назад они купили новую квартиру в самом центре Калабы, около рынка «Лиза». Эта покупка истощила их семейный бюджет и заставила даже занять деньги у родителей Викрама, но зато явилась залогом их веры друг в друга, как и в светлое будущее их становившегося на ноги кинобизнеса. Они пребывали в лихорадочном возбуждении в связи с этим. Викрам радостно приветствовал меня и, поднявшись, обнял Под нажимом лет и по мере взросления его собственного вкуса залихватский костюм Викрама деталь за деталью исчезал, остались только чёрные ковбойские сапожки и серебряный пояс. Его любимая шляпа, с которой он был вынужден, скрепя сердце, расстаться, когда стал чаще бывать в залах заседаний больших компаний, чем в каралях с каскадёрами, висела на крюке в моей квартире. Это была одна из самых больших ценностей, какими я владел. Когда я наклонился, чтобы поцеловать Летти, она ухватилась за воротник моей рубашки и притянула меня поближе. Рядом с Летти сидели Клиф Де Суза и Чандра Мехта. Как это бывает порой с близкими друзьями, они со временем, казалось, обменивались своей массой. Клиф слегка похудел, а Чандра ровно столько же прибавил в весе. Но чем дальше они расходились по внешним параметрам, тем больше сближались во всём остальном. Работая вместе по 40 часов без перерыва, они перенимали друг у друга жесты, мимику и манеру говорить, и в конце концов так уподобились друг другу, что на съемочных площадках их стали называть Дядюшка Толстяк и Дядюшка Скелет. Когда я подошел к ним, они одинаково подняли руки в радостном приветствии, хотя радовался каждый своему. Клифф де Суза испытывал страстное влечение к Ковити Синг, которую я ему как-то представил, И надеялся, что я могу поспособствовать её расположению к нему. Я знал Кавиту достаточно давно и понимал, что никакая сила не может поспособствовать тому, что не будет полностью созвучно её собственным желаниям и намерениям. Тем не менее, она вроде бы относилась к Клифу благосклонно, и у них было немало общего. Они оба приближались к 30 и ещё не обзавелись семьёй. В те годы это было настолько необычно в зажиточных слоях индийского общества, что их родные неустанно пилили их, собираясь по праздникам, которых в календаре было хоть отбавляй. Они оба трудились в сфере масс-медиа, гордились своей независимостью и пестовали свою художественную натуру. Оба были толерантны и инстинктивно стремились разобраться по справедливости во всяком возникающем конфликте интересов и выслушать доводы обеих сторон. И, наконец, оба были привлекательны внешне. Совершенные формы и неотразимый и обольстительный взгляд Ковиты служили прекрасным дополнением к поджарой угловатости Клиффа и его по-детски безыскусной кривой ухмылке. Мне они оба были симпатичны, и я не видел, почему бы мне не выступить в роли свата. Я публично заявлял, что мне нравится Десуза, а наедине с Ковитой старался при всяком удобном случае представить его с выгодной стороны. Мне казалось, что у них есть неплохой шанс, и я всем сердцем желал им счастья. Чандра Мехта был рад мне прежде всего потому, что я служил для него самым близким и единственным дружественным звеном, связывающим его с чёрным рынком. Салман Мустан, подобно Кадерпхаю, усматривал определённые преимущества в контактах с миром кино. Новые законы, принятые как на федеральном уровне, так и в штате, ужесточали правила денежного обращения, и отмывать левые деньги становилось всё труднее. По многим причинам, и не в последнюю очередь, благодаря неотразимому гламурному блеску киноиндустрии, политики, контролировавшие финансы и инвестиции, давали этой отрасли поблажку. Это были годы экономического бума, и болливудские фильмы переживали ренессанс как с точки зрения их качества, так и общественного признания. Они становились значительнее и лучше, расширялся их прокат во всём мире. Вместе с тем, однако, возрастал их бюджет, и традиционных источников финансирования не хватало. Поэтому многие постановщики, исходя из обоюдных интересов, образовывали странный симбиоз с мафиозными структурами, дававшими деньги на производство фильмов о мафии. Доходы от этих хитов использовались для совершения новых преступлений, которые становились темой новых сценариев и новых фильмов, ставившихся на средства мафии. Я тоже играл во всём этом свою роль, роль посредника между Чандрой Мехтой и Салманом Мустаном. Связь между ними была взаимовыгодной. Совет мафии вкладывал кроры, то есть десятки миллионов рупий в кинопроизводство Мехты и Десузы и получал в итоге чистую прибыль. Тот первый контакт с Чандрой Мехтой, когда он попросил меня обменять рупии на доллары, потянул за собой целую цепочку внушительных договоров, за которые режиссёр, обладавший не менее внушительной внешностью, с жадностью ухватился. Он разбогател и продолжал богатеть. Но люди, тратившие свои средства на его компанию, кугали его, а при встречах с ними он чувствовал исходивший от них запах недоверия. Поэтому при встречах со мной Чандра радостно улыбался и старался заманить меня в свои трепетные сети. Я ничего не имел против. Мне нравились и Чандра Мехта, и болливудские фильмы, и я позволял ему вовлечь себя в беспокойный мир его не чуждой расчета – дружбы. Соседкой Мехты по столу была Лиза Картер. Ее густые белокурые волосы уже успели отрасти после стрижки и красиво обрамляли овальную камею ее лица. Ясные голубые глаза горели горячей решимостью, загорелая кожа подчеркивала ее цветущий вид. Она чуть поправилась, хотя сама этому ужасалась, я, как и все другие мужчины, лишь приветствовал это. В её манерах появилось нечто абсолютно новое: тёплая, неторопливая мягкость улыбки, свободный заразительный смех и душевная лёгкость, которую искала и часто находила лучшее в людях. Я неделями и месяцами наблюдал за этой трансформацией и сначала полагал, что она порождена моей любовью к ней. Хотя мы никак не оформляли наши отношения и жили порознь, мы были любовниками и больше, чем друзьями. Спустя некоторое время я понял, что я тут ни при чем, это была исключительно ее собственная заслуга. И еще я увидел, как глубок источник ее любви и насколько ее счастье и уверенность в себе зависит от возможности открыто разделить свои чувства с любимым. Любовь делала ее прекрасной. Ее глаза дарили людям чистое небо, Её улыбка, летнее утро. Она поцеловала меня в щёку. Я вернул ей поцелуй, удивившись маленькой нахмуренной складке, появившейся при этом между её бровями и отразившейся в Васильковых глазах. Следующими по кругу сидели два журналиста: Анвар и Делип. Они были ещё молоды, всего несколько лет назад вышли из колледжа и печатали пока лишь анонимные корреспонденции в Бомбейской ежедневной газете Нундей. По вечерам в придворном кружке Дидье они обсуждали сенсационные новости таким тоном, словно играли в них важную роль или проводили самостоятельное журналистское расследование. Их энтузиазм, горячность и далеко идущие амбициозные планы покорили всю компанию, так что Ковиты и Дидье порой поддразнивали их езвительными замечаниями. Молодые люди реагировали на это вполне благодушно, и их ответные реплики часто вызывали у присутствующих хохот. Дилип был высоким блондином с миндалевидными глазами, родом из Пенджаба. Анвар, бомбеец в третьем поколении, был ниже ростом, тем на волос и серьезен. Свежая кровь, с улыбкой отзывалась о них Летти. Когда я приехал в Бомбей, она говорила то же самое обо мне. Глядя на этих целеустремленных и полных жизней молодых людей, я подумал, что когда-то, еще до героины и всех преступлений, и я был таким же. Я был так же молод. счастлив и полон надежд и теперь я радовался глядя на них и сознавая, что они служат украшением и надеждой всей компании. Их присутствие в Леопольде было закономерно, как закономерно было и то, что здесь не было больше Маурицио и улыс Моденной, и когда-нибудь не будет меня. Обменявшись с молодыми журналистами рукопожатием, я подошёл к их соседке, Ковите Сингх. Она поднялась на ноги, чтобы потискать меня. Женщина тискает мужчину с такой дружеской симпатией, когда знает, что может ему доверять и что его сердце принадлежит другой. Даже у бомбейских иностранок подобное проявление чувств было редкостью, а у индийских женщин оно подразумевало интимные отношения, и я его почти никогда не наблюдал. Эти дружеские объятия ковид и синг значили очень много. Я жил в Бомбее уже несколько лет, говорил с его жителями на хинди, маратхи и урду, общался с гангстерами, обитателями трущоб и болливудскими актёрами, которые относились ко мне дружелюбно и иногда с уважением, но немного заставляло меня, подобно этому жесту Кавиты, ощутить себя своим среди индийцев. Я никогда не говорил ей, как важно для меня её безоговорочное доверие. Слишком часто добрые чувства, которые я испытывал в те годы изгнания, оставались невысказанными, запертыми в тюремной камере моего сердца с её высокими стенами страха, зарешёченным окошком надежды и жёсткой койкой стыда. Я высказываю эти чувства сейчас. Теперь я знаю, что когда тебе выпадает светлый, полный любви момент, за него надо хвататься, о нём надо говорить, потому что он может не повториться. И если эти искренние и истинные чувства не озвучены, не прожиты, не переданы от сердца к сердцу, они чахнут и увядают в руке, которая тянется к ним с запоздалым воспоминанием. В тот день, когда на город медленно опустилось серо-розовое вечернее покрывало, я ничего не сказал Кате. Я стряхнул улыбку, вызванную её добрым отношением, на пол, словно это была безделица, слепленная из раскрошенных камешков. Она взяла меня за руку и представила сидящему рядом с ней молодому человеку. "Лин, ты, наверное, не знаком с Ранджиттом". Сказала Кавита, когда он встал, и мы обменялись рукопожатием. "Он друг Карлы. Ранджит Чудри, это Лин". Тут я понял, что означало и откуда взялась складка на переносице Лизы. "Зовите меня просто Джи". Сказал он с широкой, открытой улыбкой. "Хорошо". Рад познакомиться с вами, джит. И я очень рад. Отозвался он с закруглёнными мелодичными модуляциями, характерными для выпускников лучших бомбейских школ и университетов. Этот выговор нравился мне больше всех других возможных звучаний английской речи. Я много слышала вас. Ачха. «Непроизвольно отреагировал я так, как это сделал бы индиец моего возраста». Буквально это слово переводится «хорошо», но в данном контексте и с таким произношением означает «в самом деле». «В самом деле». Карла часто говорит о вас, вы для нее настоящий герой, но вы наверняка это и без меня знаете. «Забавно». Сказал я, желая проверить, так ли он искренен, как это казалось. Она однажды сказала мне, что герои бывают только трех видов. Мертвые, побежденные и мертвые. и сомнительные. Закинув голову, он расхохотался, продемонстрировав безупречный ряд безупречных индийских зубов. Глядя мне в глаза, он в восхищении покачал головой. Он понимает её шутки. Он знает, что она любит словесную игру и участвует в ней. И это одна из причин, по которой он ей нравится. Остальные причины были ещё более очевидны. Джит был среднего, то есть моего роста, стройный, гибкий, с красивым открытым лицом. И это была не просто красота, складывавшаяся из отдельных привлекательных черт: высоких скул, большого лба, выразительных глаз цвета топаза, прямого носа, улыбающегося рта и крепкого подбородка. Это было лицо лихого парня, как раньше любили говорить: охотсмена, альпиниста, путешественника. Волосы его были коротко подстрижены, на лбу намечались залысины, но даже это шло ему и казалось, что он добровольно избрал стиль с залысинами. Одежда, которую он носил, продавалась в самых дорогих магазинах города, куда я заходил с Санджаем, Эндрю Файсалом и другими мафиози. Вряд ли нашёл себе в Бомбее уважающий себя гангстер, который не кивнул бы с одобрением при виде костюма Ранджита. В самом конце стола пристроилась Калпана Айер, работавшая первым помощником режиссёра в кинокомпании Мехты и Десузы и одновременно готовившаяся стать самостоятельным режиссёром. Она подмигнула мне, когда я направился к ней минова Франджита. Подождите минутку. Я хотел поговорить с вами о ваших рассказах. Ковита дала мне их прочитать, и вы знаете, мне кажется, это отличные рассказы. Я бросил сердитый взгляд на Ковиту, она пожала плечами и отвела глаза. Благодарю, обранил я, сделав вторую попытку покинуть его. Нет, правда. Я прочёл их все и считаю, что они действительно хорошие. Мало что может с таким успехом поставить тебя в дурацкое положение, как спонтанная непритворная похвала со стороны человека, против которого ты настроился заранее, не имея на то серьезных оснований. Я почувствовал, как легкая краска стыда выступает у меня на щеках. Благодарю. Это очень лестно слышать, хотя кови-то и не должна была их показывать никому. Я знаю, но мне как раз кажется, что вы должны их кому-нибудь показать. К сожалению, они не подходят для моей газеты по своему жанру и тематике, но для Нунды, по-моему, вполне. И Нунды наверняка неплохо заплатит за них. Главный редактор газеты, Анилл, мой друг. Я знаю его вкусы и уверен, что ваши рассказы ему понравятся. Разумеется, без вашего разрешения я не стану отдавать их ему. Но я сказал ему, чтобы прочитал их и что, на мой взгляд, они очень хороши, так что он хочет встретиться с вами. Я не сомневаюсь, вы найдёте с ним общий язык. Это всё, что я хотел сказать. Решать вам, но он будет рад видеть вас. А я желаю вам удачи. Он сел, и я наконец получил возможность поздороваться по-человечески с Колпаной и занять свое место рядом с Дидье. Мои мысли крутились вокруг того, что сказал Ранджит, он же Джит. И я в полуха слышал Дидье, который объявил, что планирует поехать в Италию вместе с Артуром. Затем он добавил «на три месяца», и я подумал, что три месяца могут превратиться в три года, и я потеряю его». Это была настолько нелепая мысль, что я тут же прогнал ее. Бомбей без Дидье — это все равно, что Бомбей без Леопольда, без мечети Хаджи Али или ворот Индии. Это просто невозможно было себе представить. Я окинул взглядом смеющихся, пьющих и болтающих друзей и мысленно наполнив стакан, мысленно выпил за их успех и за исполнение их желаний, выразив свои чувства глазами. Затем я сосредоточил внимание на Ранджите, бывренде Карлы. За последние месяцы я не поленился разузнать кое-что о нём. Он был вторым и говорили самым любимым из четверых сыновей Рампракаша Чудри, бывшего водителя грузовика, который сколотил состояние на поставках продуктов и прочих необходимых товаров в Бангладеш, когда приморские города этой страны пострадали от циклона. Сначала он осуществлял поставки по скромным тендерам, полученным у правительства, затем они переросли в крупномасштабные контракты с привлечением множества грузовиков, чартерных самолётов и морских судов. Объединившись с фирмой более широкого профиля, сочетавшей транспортные перевозки со средствами массовой коммуникации, он стал владельцем небольшой бомбейской газеты. Он передал газету Ранджиту, который первым как в отцовском, так и в материнском роду получил высшее коммерческое образование. Оранжжит переименовал газету в Daily Post и так успешно руководил ею вот уже 8 лет, что смог завести собственный независимый телеканал. Он был богат, пользовался известностью и влиянием и с неослабленным предпринимательским пылом занимался печатью, теле- и кинопроизводством, восходящая звезда на мультимедийном небосклоне. Ходили слухи о чёрной зависти, поселившейся в сердце его старшего брата Рахула, который был с юных лет привлечён к торговому бизнесу отца и не имел возможности получить образование в частной школе, как остальные отпрыски Рампракаша. Говорили и о беспутной жизни двух младших братьев Франджита, обустраиваемых ими в шумных сборищах, после которых приходилось давать немалые взятки, чтобы вытащить молодых людей из очередной передряги. Ранджид же абсолютно ни в чём предусудительном замечен не был, и не считая периодической головной боли из-за братьев, жизнь его можно было считать безоблачной. Он был, как выразилась Летти, аппетитной и соблазнительной поживой. За столом он больше слушал, чем говорил, больше улыбался, чем хмурился, не красовался перед публикой, был внимательным и тактичным, и я не мог не признать, что он во всех смыслах привлекателен. Но почему-то мне было жаль его. Несколько лет или даже месяцев назад этот страшно симпатичный парень, как о нём все единодушно отзывались, заставил бы меня ревновать. Я возненавидел бы его. Но по отношению к Ранжету Чундри я не испытывал ничего подобного. Вместо этого, впервые за все эти годы, трезво глядя на Карлу и наши с ней отношения, я сочувствовал богатому и красивому медийному олигарху и желал ему удачи. Примерно полчаса я беседовал через стол с Лизой и другими, как вдруг заметил Джонни Сигара, стоявшего в дверях и делавшего мне знаки. Я был рад представившемуся поводу выйти из-за стола, но перед этим потянул за рукав Дидье, заставив его повернуться ко мне. «Послушай, если ты серьезно насчет поездки в Италию...» «Конечно, серьезно, я...» «Если ты хочешь, чтобы в твое отсутствие за твоей квартирой присматривали...» то у меня есть на примете двое ребят, которые для этого подходят. Что за ребята? Это Джорджи. Зодиакальный Джорджи. Близнец и Скорпион. Эта идея его явно не вдохновила. Но ведь это Джорджи... Как бы это сказать... полне надёжные, честные, аккуратные, дружелюбные, храбрые. А что самое главное в данных обстоятельствах, они совсем не хотят оставаться в твоей квартире хоть на минуту дольше, чем это нужно тебе. С меня семь потов сойдёт, пока я уговорю их поселиться у тебя. Им нравится жить на улице. Мне придётся сказать, что они окажут мне этим большую услугу, тогда они, может быть, согласятся. Они будут охранять твою квартиру и наконец-то поживут хоть 3 месяца в приличном месте. Приличном? Да как только у тебя язык поворачивается так отзываться о моём доме? Да равного ему нет во всём Бомбее. Ты знаешь это, Лин? Отличном, превосходном это я понимаю, но назвать его приличным это всё равно что сказать, будто я живу в приличном уголке рыбного рынка и поливаю его каждое утро из шланга. Короче, как тебе моё предложение? Прилично. Ух, он... ты забудь ты об этом, мне пора идти. А, ну что ж, возможно, в этом что-то есть. Э, я ничего не имею против Джорджа. Тот Джордж, что из Канады, Скорпион даже, говорит немного по-французски. Что и стоит есть, есть. Да, скажи им, что я не возражаю. Пусть они найдут меня, я оставлю им подробную инструкцию. Смиясь, я попрощался со всеми и направился к Джонни. Он нетерпеливо набросился на меня. Ты можешь пойти со мной прямо сейчас? Могу. Пойдём пешком или возьмём такси? Такси, наверное, будет лучше, Лин. Пробравшись сквозь поток пешеходов, мы вышли на мостовую и остановили такси. Забираясь в автомобиль, я довольно улыбался. Вот уже сколько месяцев я думал о том, как бы мне помочь Джорджу более эффективно, нежели просто подсовывая ему время от времени деньги. И итальянские каникулы Дидье давали мне такую возможность. 3 месяца в его отличной квартире с хорошей домашней едой, без уличных тягот и неудобств, могли поправить их здоровье и продлить им жизнь на годы. К тому же, Дидье, вспоминая о том, что его квартира отдана в распоряжение Джорджи, будет испытывать беспокойство, и его возвращение станет более вероятным и, может быть, более скорым. Говори, куда нам? Центр мировой торговли велел Джонни водителю. Он улыбнулся мне, но явно был чем-то обеспокоен. Что там стряслось? Да, Та-та, небольшая проблема в чихопатпати. О'кей. Отозвался я, зная, что не услышу от него ничего путного, пока он сам не решит объяснить, в чём дело. Как сынишка. Замечательно. Он с такой силой хватается за мой палец. Он будет большим и сильным, это точно. Больше меня. И сын пробакера и Порватий, сестры моей Ситы, тоже очень красивый ребёнок. Он очень похож на пробакера и улыбается также. Мне было слишком тяжело говорить о моём погибшем друге. А как Сита и девочки? Прекрасно, Лин. У них всё хорошо. Будь осторожен, Джонни. Прошло всего 3 года, у тебя уже трое. Не успеешь оглянуться, как превратишься в старого толстяка, по которому будет ползать куча детишек. Это заманчивая перспектива. А с работой что? Зарабатываешь достаточно? Да, Лин, тут тоже всё в порядке. Все платят налоги и ругаются при этом. Дела у меня идут хорошо, и мы с Ситой решили купить соседнюю хижину и сделать один большой дом из двух. Вот здорово. Представляю, какой отличный дом получится. Мы помолчали, затем Джонни обратился ко мне с озабоченным, почти мученическим видом. Лин, В тот раз, когда ты предложил мне работать с тобой, а я отказался... Все окей, Джонни, не бери в голову. Ничего не окей. Я должен был сказать тебе «да», согласиться на эту работу. Значит, дела идут не так успешно, как ты сказал? Спросил я, не понимая, в чем проблема. Тебе нужны деньги? Нет-нет, у меня все замечательно. Но если бы я был вместе с тобой, ты, может быть, не занимался бы все эти месяцы чёрным бизнесом вместе с гундами. Да нет, Джонни. Я ругаю себя каждый день, Лин. Наверное, ты попросил меня тогда об этом, потому что тебе нужен был друг рядом, а я оказался плохим другом. Я каждый день переживаю из-за этого. Прости меня, Лин. Послушай, Джонни, ты не понимаешь. Я не очень-то горжусь тем, чем занимаюсь. Но ну и не стыжусь этого. А тебе было стыдно браться за такую работу, и это естественно. Я уважаю тебя за это, восхищаюсь тобой. Ты очень хороший друг, Джонни. Нет, пробурчал он, опустив глаза. Да, я люблю тебя, Джонни. Лин! воскликнул он внезапно в крайнем волнении. Пожалуйста, будь осторожнее с этими гундами, пожалуйста. Я успокаивающе улыбнулся ему. Послушай, Может ты скажешь мне уже наконец, с чем связана наша поездка? С медведями? С медведями? Да. Точнее, с одним медведем, Кану. Ты помнишь его? Ну, ещё бы, старый греховодник. Что с ним случилось? Опять попал за решётку. Нет, нет, Лин, он не в тюрьме. Ну, слава богу, по крайней мере, он не рецидивист. Понимаешь? Дело в том, что он сбежал из тюрьмы. Блин. И теперь он беглый медведь, и назначена награда за его голову, или может за лапу. Что даст поймать? Кана в бегах? Да, его даже вывесили с надписью "Разыскивается". Что они вывесили? Его фотографию. Его сфотографировали вместе с ретировщиками, когда его второй раз арестовали. А теперь они взяли эту фотографию и вывесили с объявлением о его розыске. Да кто они? Правительство штата, Главное полицейское управление Махараштхи, Управление пограничной службы и Департамент природоохранной политики. Боже всемогущий, что же он такое наделал? Убил кого-нибудь? Нет, не убил. Произошла такая история. Природоохранный департамент завёл новую политику, чтобы защищать танцующих медведей от жестокости. Они же не знают, что дрессировщик Кана так любит его, как их большого брата, и никогда не обидит, и что он тоже любит их. Политика есть политика. Эти природоохранные деятели поймали Кана и посадили в звериную тюрьму, и он ужасно плакал по своим синим дрессировщикам. А синие дрессировщики были снаружи тюрьмы и тоже плакали по нему. И два охранника из-за этой природоохранной политики очень расстроились из-за этого плача. Они пошли и стали бить синих дрессировщиков дубинками, они здорово сыпали им. Акан увидел, что его дрессировщиков бьют и потерял всё своё самообладание. Он сломал решётку и совершил побег из тюрьмы. А когда синие дрессировщики это увидели, Это придало им сил. Они побили этих природоохранных типов и убежали вместе с Каной. Теперь они прячутся в нашем Чхоп Отпати, как раз в том доме, где ты жил. И надо как-то вывести их из города, чтобы их не поймали. Наша проблема перевести Кану из Чхоп Отпати в Нариман Пойнт. Там стоит грузовик, и водитель согласился увезти Кану и его дрессировщиков. Да, задачка не из лёгких. Если всюду развесили объявления об их розыске... Чёрт. Ты поможешь нам, Лин? Нам жалко этого медведя. Любовь — это очень особенная вещь. Раз у этих двух людей такая большая любовь, пусть даже к медведю, то её надо поддержать, правда? Так-то оно так... Ну так что, ты поможешь? Ну... Разумеется, я буду рад помочь, если смогу. А ты, в свою очередь, не сделаешь одну вещь для меня? Конечно, Лин. Все, что хочешь. Достань, если получится, одно из этих объявлений о розыске с фотографией медведей и дрессировщиков, ладно? Я хотел бы сохранить его на память. На память? Да, это долго объяснять. Не надо искать специально, просто если увидишь, возьми для меня, ладно? У вас есть какие-нибудь идеи насчет их спасения? Да. Мы остановились возле трущоб. Закат погас, на поблёдневшем небе появились первые звёздочки. Вопящие и бесчинствующие в атаге рептишек стали разбредаться по своим хижинам, где дымило встывающим воздухе плитки, на которых готовили ужин. Вам пришла в голову идея. Говорил Джонни, пока мы быстро шли знакомыми закоулками, обмениваясь приветствиями со встречными. Что надо переодеть медведя в кого-нибудь другого, чтобы его не узнали. Не знаю, он ведь очень большой, насколько я помню. Сначала мы надели на него шляпу и пиджак, и прицепили к нему даже зонтик, чтобы он был похож на парня, работающего в конторе. Ну и как? Был он похож на такого парня? Да не очень. Он был похож на медведя, на которого надели пиджак. Да и диты, правда, правда. Так что теперь мы думаем надеть на него такую большую магамитанскую одежду. Ну, знаешь, какую носят в Афганистане. Она закрывает всё туловище, и в ней только несколько дырок, чтобы высунуть голову и смотреть и дышать. Бурка. Вот-вот. Ребята пошли на Махамет Али Роуд, чтобы купить самую большую бурку, какая там есть. Они должны были уже Ага, они вернулись. Теперь мы можем примерить бурку на медведя и посмотреть, что получится. Мы подошли к группе людей, стоявших около хижины, в которой я жил и работал почти 2 года. Среди них было человек 10 мужчин, столько же женщин и детей. И хотя я покинул Чхоп-отпат, убеждённый, что не смогу больше жить здесь, меня всегда охватывали приятные воспоминания, когда я видел маленькую скромную лачугу. Она приводила в ужас иностранцев, которых я изредка приводил сюда, и даже некоторых индийцев, навещавших меня, Кавиту, Векрама. Им казалось невероятным, что я добровольно прожил здесь столько времени. Они не знали, что всякий раз, попадая сюда, я испытывал желание махнуть на всё рукой и отдаться течению бедной и непритязательной, но зато пронизанной любовью и уважением к жизни, слиться с морем человеческих сердец. Они не могли понять меня, когда я говорил о чистоте жизни в трущобах. Они видели вокруг только грязь и убожество. Но им не довелось жить здесь и убедиться, что для того, чтобы сохранить себя в этой ядоле надежды и печали, люди должны быть абсолютно феноменально честны. Источником их чистоты служило то, что они были честны прежде всего перед самими собой. Когда я увидел свой старый и любимый дом, моё бесчестное сердце в очередной раз всколыхнулось. Я присоединился к собравшимся около него людям и вытаращил глаза при виде огромной, закутанной в какую-то хломиду фигуры. Голубовато-серая женская бурка полностью укрывала стоящего на задних лапах медведя. Он возвышался над окружающими на целую голову, и я невольно спросил себя, каковы же должны быть габариты женщины, для которой это одеяние предназначалось? Твою мать. Бесформенная фигура сделала несколько неуклюжих шагов и покачнувшись, опрокинула табурет и горшок с водой. "Ну и что?" рассудительно произнёс Джетендра. "Просто это очень высокая, толстая и неловкая женщина". Тем временем медведь опустился на все четыре лапы и заковылял дальше, глухо и недовольно рыча. "Или это низкая, толстая и рычащая женщина?" Чёрт побери, где ты видел рычащих женщин? Ну, не знаю. Я только хочу помочь. Если вы выпустите медведя в таком виде, то поможете ему снова попасть прямиком в тюрьму. Может, опять попробовать шляпу с пиджаком? предложил Джозеф. Только надо взять пиджак другого фасона. Вряд ли тут фасон виноват. Как я понял, вам надо незаметно доставить медведя в Нариман-поинт, чтобы полиция вас не остановила. Да, Лимбаба. Казимир и Хусейн уехал на 6 месяцев со всей семьёй отдохнуть в своей родной деревне и оставил вместо себя Джозефа. Человек, жестоко избивший в пьяном виде свою жену и наказанный за это всеми жителями Чхоппатти, стал теперь их лидером. За годы, прошедшие после злополучного инцидента, он забросил алкоголь, вернул любовь жены и завоевал уважение соседей. Джозеф участвовал во всех заседаниях совета посёлка и различных комитетов и занимался общественно полезным трудом усерднее кого бы то ни было. Он совершенно изменился, ввёл трезвый образ жизни и так отдавался служению на общее благо, что когда Казимир Ли назвал его в качестве своего временного заместителя, других кандидатов никто не стал предлагать. Около Нариман-поинт стоит грузовик. Водитель говорит, что возьмёт кана и дрессировщиков и отвезёт их в Утар-Прадеш недалеко от Нипала. Там под Гарокпуром их родина. Но сюда он боится ехать и хочет, чтобы мы привезли медведя к нему. Но как это сделать, Лембаба? Как отвезти туда такого большого медведя? Полицейский патруль сразу увидит его и арестует. И нас арестуют тоже за то, что мы помогаем беглому медведю. И что тогда? Поэтому мы решили замаскировать его. Канавали Кахангай. А где дрессировщики, Кана? Здесь, Баба, ответил Джитендра, подталкивая ко мне двух дрессировщиков. Они смыли с себя синюю краску, покрывавшую обычные их тела, и сняли все серебряные украшения. Длинные локоны и косички они упрятали под тюрбаны и надели простые белые рубахи и брюки. Лишенные украшений и экзотической окраски, они стали меньше и незаметнее, и не выглядели больше фантастическими существами порождением сверхъестественного духа. Кана может сидеть на тележке? Да, баба. И сколько времени может он просидеть на ней? Час просидит, баба. Если мы будем стоять рядом и говорить с ним, может быть и больше часа, если не захочет пописать. Но он всегда говорит нам, когда хочет это сделать. А он усидит на тележке, если мы будем её катить. Они стали обсуждать этот вопрос, а я тем временем объяснил окружающим, что имею в виду небольшую тележку, на которой торговцы развозят в посёлке фрукты, овощи и другие продукты. когда такую тележку разыскали и привезли, дрессировщики возбуждённо замотали головами и подтвердили, что Кано согласится сидеть на ней. Они добавили, что на всякий случай можно привязать медведика к тележке верёвками, и он не будет возражать против этого, если ему объяснят, что это необходимо. После этого они спросили меня, что я задумал. По дороге сюда мы с Джонни прошли мимо мастерской старого ракеш-бабы. В мастерской горел свет, и я видел много разнообразных скульптур Ганеша, Некоторые из них очень большие, они сделаны из папье-маше, а внутри полые, потому не тяжелые. Я думаю, ими можно закрыть голову Кана и его туловище, когда он будет сидеть. Их можно украсить шелковыми ленточками и повесить сверху гирлянды цветов. Значит, ты хочешь... Замаскировать Кана под Ганеша и повезти его на тележке прямо по улице до самого Нариман-пойнт. Как будто это культ Ган-пати. Ты это здорово придумал, Линн. Но गणेश четвёрки закончился Лимбаба. Возразил Джозеф, имея в виду, что праздничные процессии больше не таскают по всему городу сотни фигур Ганеша размером от 2-3 десятков сантиметров до 10 метров, чтобы отвезти их на пляж Чолапати и скинуть в море в присутствии миллионной толпы зрителей. Я сам был в Мели на Чолапати, но это было на прошлой неделе. Знаю, я тоже был там, поэтому эта идея пришла мне в голову. Мне кажется, это не страшно, что праздник закончился. Лично я не удивился бы, увидев Ганеша на тележке в любое время года. А вы разве удивились бы? Ганеш был, пожалуй, самым популярным из всех индуистских богов, и я очень сомневался, что кому-нибудь придёт в голову останавливать и обыскивать процессию, везущую его фигуру. Я думаю, Линбаба прав. Никто ничего не скажет против Ганеша. Он ведь всё-таки бог преодоления препятствий. Бог с головой слона был известен как великий разрешитель проблем, помогающий справиться с трудностями. В беде люди обращали к нему свои молитвы, подобно тому, как молятся Иисусу христиане. По совместительству Ганеш был также покровителем писателей. Довести Ганеша до нариман-поинт не проблема, сказала жена Иосифа Мария. Проблема в том, чтобы одеть кана Ганешам. Он и платье-то не хотел надевать Платье ему не понравилось, потому что он мужчина Растолковал ей один из дрессировщиков Он очень чувствительный в таких делах А против Ганеша он не будет возражать Добавил его друг Я уверен, что это покажется ему хорошим развлечением По правде говоря, он даже слишком любит покрасоваться перед публикой Это один из двух главных его недостатков Второй, что он заигрывает с девушками Он говорил очень быстро на хинди И я решил, что ослышался Что он делает? спросил я Джонни. Заигрывает с девушками? Заигрывает с девушками? Господи, что он имеет в виду? Не знаю точно, но думаю, ладно, ладно, оставим это, не стоит объяснять. Я бросил взгляд на заинтересованные лица окружающих, подивившихся и позавидовавших тому, что эти люди способны так близко принимать к сердцу проблемы двух бродячих циркачей и их медведя. Когда я покинул трущобы, поселившись в более богатом и комфортабельном мире, мне стало не хватать этого духа взаимной поддержки, готовности не колеблясь оказать соседу помощь. С этим не могла сравниться даже солидарность крестьян в деревне Пробакера. Я больше нигде не сталкивался с таким отношением людей друг к другу, такой заботой о ближнем, разве что за высокими стенами материнской любви. И после того, как я проникся этой атмосферой, живя среди этих убогих В гордых и проклятых богом хижинах я повсюду искал её. Ничего другого я не могу придумать. Если мы просто закроем его тряпьём, фруктами или ещё чем-нибудь, он будет возиться и шуметь, и его услышат. А если мы отденем его, как Ганеша, мы сможем петь и плясать вокруг него и будем шуметь сами, сколько понадобится, и тогда копы вряд ли остановят нас. Как ты думаешь, Джонни? Мне очень нравится этот план. Я думаю, он замечательный. Надо попробовать. «И мне он тоже нравится!» С горящими глазами воскликнул Джетендра. «Но знаете, нам надо торопиться! Грузовик, наверное, будет ждать еще час или два, не больше!» Все остальные согласно покивали и помотали головами. Сын Джетендры Сатиш и Мария, Фарук и Ракхурам, которых Казима Ли в наказание за драку связал когда-то за щиколотки, Аюб и Сидхартха, которые заведовали маленькой клиникой после того, как я оставил трущобы. Джозеф тоже улыбнулся и дал своё согласие. И вот, в сгущающихся сумерках, мы всей толпой вместе с ковылявшим на четырёх лапах кана направились к большой мастерской ракеш бабы. Старый скульптор удивлённо вздёрнул седые брови, когда мы вовалились к нему, но решил не обращать на нас внимания и продолжал шлифовать и полировать деталь двухметрового фибергласового фриза религиозного содержания. Он работал за длинным столом, сколоченным из толстых досок, которые были уложены на двух верстаках. Стол, как и пол вокруг босых ног скульптора, был усеян опилками, стружками и обшметками попье-маше. Детали отливок и лепных фигур, головы, конечности и пышные круглые животы были расставлены по всей мастерской среди плит рельефных изображений, статуй и разнообразных заготовок. На мне сразу удалось уговорить ракеш бабу. Онс Левиллс с дорным характером и сначала решил, что мы разыгрываем его, желая посмеяться над ним и над богами. В конце концов его убедили три довода. Первым было страстное обращение дрессировщиков к заступничеству Ганеши, великого разрешителя проблем. Слоновоголовое божество, как выяснилось, было любимым персонажем скульптора из всех почитаемых индусами небожителей. Вторым доводом стало брошенное Джонни замечание, что очевидно, эта задача старику не по плечу. Ракеш Бабасов опил, что может замаскировать под Ганеша хоть сам Тадж-Махал, если будет нужно, а уж медведь по сравнению с ним это сущий пустяк для такого всемирно признанного мастера, каким он является. Но решающую роль сыграл сам Кано. Устав ждать на улице, он вломился в мастерскую и улёгся на спину рядом с Ракеш Бабоей, задрав кверху все четыре лапы. Брюзжащий старик тут же превратился в хихикающего, квохчущего ребенка, стал щекотать медвежий живот и играть с его болтающимися в воздухе лапами. Наконец он выпрямился и выгнал из мастерской всех, кроме медведя и дрессировщиков. В помещение вкатили деревянную тележку, после чего скульптор задернул вход тростниковой циновкой. Мы в нетерпении ждали на улице, болтая о том осенном. Сиддхартха сказал, что поселок выдержал последний сезон дождей без существенного ущерба, серьезных заболеваний тоже не было. Казим Али Хусейн увез семью в расширенном составе в свою родную деревню в штате Карнатака, чтобы отпраздновать там рождение четвертого внука. Он пребывал в добром здравии и хорошем расположении духа, заверили меня все собравшиеся. Джетендра, похоже, оправился от потрясения, вызванного смертью жены, насколько это было возможно, хотя и дал обет никогда больше не жениться. Способность нормально работать, молиться и смеяться вернулась к нему. Его сын Сатиш, который после смерти матери был замкнут из-за депрессий, преодолел свою необщительность и был помолвлен с девушкой, которую знал с тех пор, как делал первые шаги по закоулкам Чхопатпати. Молодые люди были ещё слишком молоды, чтобы жениться, но с нетерпением предвкушали этот момент, и надежда на счастливое будущее служила бальзамом для сердца Джетендры. И все присутствующие, каждый на свой лад, высказывали похвалы возродившемуся к жизни Джозефу, который стоял скромно потупив глаза и лишь время от времени поднимая их, чтобы обменяться смущённой улыбкой с Марией. Наконец, Ракеш-баба откинул тростниковый полог и пригласил нас в мастерскую. Мы зашли в помещение, залитое золотистым светом лампы. При виде законченной скульптуры по всей толпе прошелестел шорох. Одни втянули в воздух от изумления, другие выдохнули его. Кана был не просто замаскирован под Ганешу. Он претерпел чудесное превращение. Голова медведя была спрятана под слоновией, она покоилась на круглом розовом животике, к которому были приделаны руки. Волны светло-голубого шёлка скрывали нижнюю часть туловища. Гирлянды цветов устилали тележку и обматывали шею, заполняя зазор между туловищем и головой. «Ау! Неужели Кану действительно там, внутри?» – спросил Джитендра. При звуке его голоса медведь повернул голову, и перед нами предстал живой бог Ганеш, глядевший на нас нарисованными глазами. Это было, конечно, движение животного, не похожее на человеческое. Все присутствующие, не исключая и меня, заморгали в удивлении и страхе. Дети испуганно отпрянули, ухватившись за ноги и руки взрослых. «Хагван, да, что скажешь, Лин?» «Не дай бог увидеть такое по пьянке!» — отозвался я. Ганеш тем временем запрокинул голову и издал протяжный басовитый стон. Я опомнился и сказал «Ну, что мы стоим, поехали!» в сопровождении группы поддержки мы выкатили тележку на транспортную магистраль, миновав центр мировой торговли и выехав на бульвар, ведущий в район Бэк-Бэй. Мы с некоторой неуверенностью затянули песню, но шаги наши постепенно убыстрялись, пение становилось всё громче. Многие, по-видимому, забыли, что перед ними контрабандный медведь, и отдавались песнопению с такой же благочестивой проникновенностью, с какой они несомненно пели неделю назад во время гонешь чатуртки. Тут мне показалось странным, что не видно бездомных собак. Я помнил, как они неистовствовали при первом визите к нам в трущобы. Я поделился своим недоумением с Джонни. "Эй, Кутонахин, странно, никаких собак". Джонни, Нараян, Али и некоторые другие, услышавшие меня, тут же уставились на меня с тревогой. И, разумеется, не прошло и минуты, как из темноты слева от нас донёсся пронзительный вой. На дорогу выбежала собака с яростным лаем, устремившаяся к нам. Это была тощей шелудивой дворняжка, не больше крысы средних бомбейских размеров, но глотка у неё была развита достаточно хорошо, чтобы перелаять наше песнопение. Спустя пару секунд несколько её приятелей присоединились к ней, а затем ещё и ещё. Слева и справа по одиночке и группами выскакивали собаки с омерзительным визгом, воем и рычанием. С опаской косясь на их щелкающей челюсти, мы стали петь громче, чтобы заглушить их лай. На подходе к Back Bay мы миновали площадь, где репетировала свой свадебный репертуар группа музыкантов в яркой красной с желтым униформе и цилиндрах с плюмажем из перьев. Они восприняли нашу процессию как удобную возможность потренироваться в исполнении музыки на марше, пристроились нам в хвост и вдохновенно, хотя и не вполне благозвучно, грянули мелодию популярного религиозного песнопения. Со всех сторон к нам потянулись обрадованные дети и набожные взрослые, привлечённые торжественным религиозным шествием, в какое превратилось наше скромное контрабандное мероприятие. Хор голосов достиг оглушительной мощи, а количество участвующих в нём перевалило за сотню. Естественно, весь этот гром и дикий лай собак не могли оставить Кана равнодушным. Он стал ёрзать и вертеть головой, Мы как раз проходили мимо пешего патрульного отряда полицейских, и украдкой наблюдая за ними, я видел, что они застыли на месте, разинув рты, а их головы синхронно поворачиваются вслед нашей процессии, как у шеренги карнавальных манекенов с кулонскими физиономиями. Наконец, наша шумная разгульная толпа приблизилась к Нариман-Пойнт и стала видна башня отеля Абироль. Чувствуя, что мы никогда не избавимся от свадебного оркестра, если не предпринять мер, я подошел к их руководителю и, сунув ему в руку пачку купюр, попросил его отделиться от нас и свернуть вправо по Marine Drive. Он так и сделал, направившись по ярко освещенной набережной. Музыканты, очевидно ободренные своим успешным выступлением, грянули по пури из танцевальных хитов. Почти вся толпа, приплясывая, потянулась за оркестром. Собаки, которых мы выманили слишком далеко за пределы их привычного ареала обитания, тоже отстали от нас, растворившись в тени, из которой ранее материализовались. Мы же продолжали толкать свою тележку к пустынному месту на берегу, где нас ждал грузовик. Внезапно поблизости прозвучал автомобильный гудок. Я решил, что это полиция, и сердце у меня ёкнуло. Медленно повернувшись в ту сторону, я увидел автомобиль Салмана и рядом с ним Абдулу, Салмана, Санджая и Фарида. Они находились на большой пустынной парковке, вымощенной булыжниками. Джонни, вы доберётесь до грузовика без меня? Конечно, Лин, тем более, что мы уже почти пришли. Вон он стоит. О'кей, тогда я останусь здесь. Увидимся завтра. Расскажешь мне, как всё закончилось, и не забудь об объявлении для меня, ладно? Не бойся, не забуду. Я перешёл дорогу к своим друзьям-гангстерам. Они как раз доедали ужин, купленный на вынос в одном из фургонов на набережной. При моём приближении Фарит смахнул бумажные тарелки и салфетки с крыши автомобиля прямо на землю. Я, как всякий экологически озабоченный человек с запада, почувствовал укол совести, но заглушил её соображением, что всё это подберут мусорщики, у которых иначе не будет работы. Какого ржана ты затесался в это шоу? — спросил Санджай, когда я обменялся приветствиями со всеми. — Это долго рассказывать. — Ганеш у вас просто устрашающий. Никогда не видел ничего подобного. Совсем как живой, блин. Мне показалось, даже он шевелится. Прямо на колени хотелось бухнуться, честное слово. Придется выскурить богу благовония, когда приду домой. — Правда, Лин, что это значит, Яр? — поддержал его Салман. — Салман. «Ну...» – протянул я в отчаянии, понимая, что бесполезно пытаться дать вразумительное объяснение. «Нам надо было переправить контрабандой Медведей из трущоб в это место, потому что у копов ордер на его арест. Они хотят посадить его в тюрьму». «А что переправить контрабандой?» – вежливо переспросил Фарид. «Медведя». «Медведя? И из чего?» «Да ни из чего! Живого медведя, который умеет танцевать!» «Ну, знаешь, Лин...» В восторге протянул Санджай, ковыряя спичкой в зубах. «Не подозревал, что ты развлекаешься таким странным образом?» «Слушай, а это случайно не мой медведь?» Заинтересовался Абдула. «Твой, твой, и не случайно. Если разобраться, то это ты во всем виноват». «Что значит «мой медведь»?» Мм, ну, я ему нанул для лина и послал ему давно уже. Зачем? Чтобы было с кем обниматься. Лучше не начинай, предупредил я Абдулу, сжав губы и делая страшные глаза. Алло! А вы не путайте медведи с женщинами, спросил Санджай. Чёрт, воскликнул Салман, глядя в сторону автомагистрали. Файсал с Назиром и очень спешат, похоже, какая-то проблема. Рядом с нами остановился еще один амбассадор и спустя пару секунд другой. Из первого выскочили Файсал и Амир, из второго Назир с Эндрю Феррейрой. Еще один человек выбрался из первого автомобиля и задержался около него, высматривая что-то в той стороне, откуда они прибыли. Я узнал правильный профиль Махмуда Милбафа. В машине Назира остался гангстер плотного сложения по имени Радж, рядом с ним сидел Тарик. «Они уже здесь!» – возбужденно бросил Файсал, подойдя к нам. «Мы думали, что они будут только завтра. Они уже явились. Они только что встретились с Чухой и его парнями». «Уже здесь?» – переспросил Салман. «Сколько их?» «Кроме них никого. Остальные гуляют на свадьбе в Тхане. Если мы отправимся туда сейчас, то накроем их всех. Это прям как знак свыше. Лучший случай нам не представится. Надо спешить». «Просто не могу в это поверить». Пробормотал Салман в пространство. Мой желудок подпрыгнул и замер. Я прекрасно понимал, о чём они говорят и что это значит для всех нас. Уже несколько дней ходили слухи, что Чуха и его сторонники в мафии Валедлала, договорившись со оставшимся в живых подельником Сапны и двумя его родственниками, братом и шурином, планируют акцию против нашей группировки. Разгоралась война за передел территории, и Чуха рвался в бой. Поцелевшие иранские шпионы и бывший подручный Гани, прослушав о трениях между двумя нашими мафиями, решили воспользоваться моментом и сыграть на жадности и амбициях Чухи. Они обещали ему привести новое оружие и помочь в налаживании выгодных контактов с пакистанскими торговцами героином. Они были, собственно говоря, перебежчиками. Иранцы утратили связь с Аваком, Абдулла Гани больше не было. Их объединяла ненависть, они жаждали отмщения за гибель своих товарищей. И подобно чухи были полны решимости беспощадно разделаться с нами. Ситуация уже давно была напряжённой, и Салман даже успел внедрить нашего человека в банду чухи. Это был Малыш Тони, гангстер из Гоа, никому неизвестный в Бомбее. Салман получил от него информацию о союзе чухи с иранцами, которая побудила его к активным действиям. И теперь, когда Файсал сообщил о прибытии иранцев в дом чухи, мы все заранее знали, какое решение примет Салман. Немедленно дать бой Покончить с ними всеми Бандой Гани, иранскими шпионами Чухой, раз и навсегда Захватить территорию Контролируемую Валидлалой Вместе со всеми ее источниками дохода Салман, мать твою, что тебе еще надо? Вскричал Санжай, сверкая глазами А ты уверен на все сто процентов? Спросил Салман, нахмурившись у Амира Старшего товарища Файсала На все сто процентов Неторопливо подтвердила мир, пригладив волосы на своей приплюснутой голове и подкрутив усы. Я видел их своими глазами. Иранцы приехали полчаса назад, а Выкарываш Абдул Гани с братьями сидят там с самого утра, ожидая их. Малыштон не сразу поставил нас в известность, а в последнем сообщении добавил, что теперь все в сборы. Чуха семейки из Дели и парни из Ирана. И теперь они собираются напасть на нас, не теряя времени даром. Может быть, уже завтра или самое позднее послезавтра. Чуха вызвал подкрепление из Дели и Калькутты. Они планируют атаковать нас сразу в нескольких точках, чтобы связать нам руки. Я ещё раньше велел Томи быть в доме и дать нам сигнал, когда прибудут иранцы. Но мы наблюдали за домом и сами видели, как вошли какие-то люди. А вскоре на улице появился Тони и дал свой сигнал, закурив сигарету. Это те иранцы, что охотятся за Абдулой. И теперь они собрались все вместе всего в двух минутах езды отсюда. Я понимаю, что мы ещё не вполне готовы, но надо выступать немедленно, Салман, в ближайшие 5 минут. Сколько их всего? Во-первых, чуха со своими дружками. Лениво протянул Амир. Его медленные и небрежные манеры подчёркивали, что он нисколько не волнуется и, думаю, действовали на всех успокаивающе. Их шестеро. Один из них Ману, толковый гангстер. Вы знаете его. Он в одиночку справился с братьями Харшан, со всеми тремя. Его двоюродный брат, Бичу, тоже неплохой боец. Его не зря прозвали Скорпионом. Остальные, включая самого Чуху, ничего особенного в собой не представляют. Если прибавить троих из банды Сапны и двух иранцев, получится 11 человек. Может быть, возьмутся откуда-нибудь ещё один или два, но не больше. Хусын наблюдает за домом и скажет, если прибудет кто-нибудь ещё. 11. Проговорил Салман, обдумывая ситуацию и избегая наших взглядов. Нас тоже 11. Точнее 12, включая малыша Тони. Но двоих придется оставить на улице около дома, чтобы задержать копов, когда они нагрянут. Я, конечно, сделаю отвлекающий звонок в полицию, но осторожность не помешает. К тому же к чуйхе может прибыть подкрепление, поэтому снаружи люди нужны обязательно. В дом мы ворвемся силой, но я не хочу силой пробивать себе дорогу обратно. У сын уже дежурит там. Файсал, останешься вместе с ним на улице и не будешь никого ни впускать, ни выпускать, кроме нас. Договорились? Без проблем. Соберите всё оружие и отдайте Раджупу, проверит его. Я соберу, откликнулся Файсал и, взяв у всех имеющееся оружие, бросился к машине, где ждали Радж с Махмудом. И ещё двоим придётся спрятать где-то Тарика и охранять его. Это Назир решил, что его надо привести, сказал Эндрю. Он не хотел оставлять его без присмотра. А я говорил ему, что не стоит тащить мальчишку сюда. Но вы же знаете, если Назиру придет что в голову, то это уже ничем оттуда не вышибешь. Пускай Назир отвезет Тарика в Вирсулу, к Сабхану Махмуду. Ты поможешь ему. Почему я? Я что, совсем не буду участвовать в деле? Нужно, чтобы двое охраняли Сабхана и мальчика, особенно мальчика. Назир был прав, нельзя оставлять его одного. Назир был прав, нельзя оставлять его одного. Тарик слишком большая приманка для наших врагов. Пока он жив, мы по-прежнему мафия Кадера. Если его убьют, это развяжет чухи руки. То же самое со старым Сабханом. Их обоих надо упрятать в надёжном месте. Но почему я должен всё пропустить? Почему именно я? Пошли кого-нибудь другого, Салман. Ты будешь спорить со мной? Грозно скривил губы Салман. Нет, я поеду с ними. И того остаётся восемь человек. Мы с Санджаем, Абдулла, Амир, Радж Малыштоне, Фарит и Махмуд. Девять. Нас девять. Ты в этом не участвуешь, Лин. Ты поедешь к Раджубхаю, а затем к своим ребятам в мастерскую, чтобы предупредить их всех. Я не оставлю Абдуллу. Один раз я уже оставил Абдуллу, и больше этого не повторится. У меня такое чувство, что сама судьба не велит мне его оставлять, Салман. Я еду с вами. с Абдулой, Махмудом Мелбафом и всеми остальными. Салман, нахмурившись, задумчиво смотрел на меня. Мне пришла в голову глупая мысль, что его перекошенное лицо, один глаз ниже другого, сломанный нос свёрнут на сторону, шрам в углу рта становится симметричным лишь тогда, когда он напряжённо думает о чём-то. Ладно. Что за хрень? взорвался Эндрю. Он пойдёт на дело, а я буду нянькой при ребёнке. Эндрю, не возникай, примирительно произнёс Фарит. «Нет, я буду возникать, чёрт бы его побрал! Меня уже тошнит от этого сраного горы!» «Да, Кадер любил его, взял его с собой в Афганистан, ну и что? Кадера больше нет, его время кончилось!» «Угомонись, парень!» – попытался урезонить его Амир. «Угомониться? Да ебал я Кадера вместе с его горой!» «Думаешь, что говоришь?» «Думать? Я могу придумать и лучше! Я ебал твою сестрёнку, как тебе это понравится!» Вы у меня нет, сестрёнки, ответил я ровным тоном. Несколько человек рассмеялись. Тогда я выебу твою маму, и у тебя появится сестрёнка. Так, блядь, а ну иди сюда, урод, рявкнул я в ответ, принимая боевую стойку. Бог знает, к чему это привело бы. Я не был первоклассным бойцом, но драться умел и мог нанести парочку чувствительных ударов. И в те годы я не постеснялся бы пустить в ход нож, если бы меня загнали в угол. С Эндрю, однако, лучше было не связываться, а уж с пушкой у него в руках это был дохлый номер. Амир встал рядом с Эндрю, за его правым плечом, готовый оказать ему поддержку, и тут же Абдулла занял симметричную позицию рядом со мной. Запахло жареным. Но Эндрю не принял вызова. Прошло 5 секунд, 10, 15, и стало ясно, что он не готов дать волю кулакам, в отличие от языка. Напряжённую обстановку разрядил Назир. Вклинившись между нами, он схватил Эндрю одной рукой за запястье, другой за шиворот. Я знал эту хватку афганского медведя. Чтобы освободиться, Эндрю пришлось бы его убить. Назир бросил на меня совершенно непостижимый взгляд, в котором были и порицание, и гордость, и гнев, и восхищение. Затем подтащил Эндрю к автомобилю, швырнул его на водительское сиденье, а сам сел сзади стариком. Рюзовел двигатель и, развернувшись, рванул прочь в сторону Марин Драйв, меча из-под колес песок и гравий. В последний момент я успел разглядеть лицо Тарика за стеклом. Оно было бледным, и только в глазах, как в следах дикого зверя на снегу, можно было прочесть намек на его чувства и мысли. «Майджа Таху! Я еду!» — повторил я еще раз. Все рассмеялись, то ли из-за горячности, с какой я это произнес, то ли из-за категоричной краткости самой фразы. Мы это уже поняли, Лин. Мы это усвоили, на? Я поставлю тебя вместе с Абдулой с задней стороны дома. Там есть проулок. Ты его знаешь, Абдулла, который упирается одним концом в главную улицу, а другим в соседние дома. Позади дома есть также небольшой дворик, в него выходят два окна с решётками и небольшая дверь. К ней надо спуститься на две ступеньки. Вы вдвоём будете караулить этот вход. Если в доме у нас всё пойдёт как надо, то кто-нибудь из них, возможно, захочет смыться через эту дверь. Так что будьте готовы задержать их во дворе. Остальные войдут вместе со мной через главный вход. Что там с оружием, Файсал? Семь стволов, два кардкастольных пулемёта, два автомата, три револьвера. Дай мне один из автоматов. Абдулла, ты возьмёшь второй на двоих с Лином. Пулемёта не стоит тащить в дом, там для них слишком тесно. Не поливать же всё подряд. Они останутся на улице перед домом для прикрытия, если оно понадобится. Так что возьми один из них, Файсал, а другой дай Хусейну. Когда мы всё закончим, то выйдем через двор. Так что сметайте всё, что лезет в дом или из него. Три оставшихся ствола возьмут Фарид, Амир и Махмуд. Радж, тебе придётся обойтись. Всё ясно? Все закивали и замотали головами. Вы знаете, что у нас есть возможность подключить ещё 30 человек с 30 стволами. Но мы можем и не дождаться их. Мало ли что, мы так уже потратили на сборы 15 минут. Если мы ударим по ним сейчас, то застанем их врасплох. И есть шанс, что ни один из них не уйдет. Надо завершить дело сегодня же и покончить с ними навсегда. Но я оставляю это на ваше усмотрение. Если вы считаете, что нас слишком мало, я не хочу принуждать вас. Так что, идем сейчас или будем ждать подкрепления? Один за другим все кратко высказали свое решение, и почти у всех прозвучало слово «аби» — «сейчас». Салман кивнул и, закрыв глаза, пробормотал краткую молитву на арабском языке, затем он поднял голову, и это был другой человек. Он был готов действовать, в его глазах сверкала ненависть и яростная решимость убивать, которую он до сих пор сдерживал. «Садж Аурхимат! Правда и храбрость!» произнес он, поглядев всем по очереди в глаза. Саша Урхимат, правда и храбрость. Не говоря больше ни слова, все разобрали оружие, расселись по машинам и стартовали в направлении Фишинебельной Сардар Патель Роуд. Спустя несколько минут, не успев привести свои мысли в порядок и почти не отдавая себе отчёта в том, что я делаю, я уже крался вместе с Абдулой узким проулком в такой густой темноте, что я чувствовал, как расширяются мои зрачки. Мы перелезли через деревянный заборчик и оказались во дворе Вражеского дома. С минуту мы постояли, сверив наши фосфорицирующие часы, давая глазам привыкнуть к темноте и напряженно прислушиваясь. Абдулла что-то прошептал, и я чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Никого». Прошелестел он, словно шерстяное одеяло прошуршало. «Никого он и здесь, и не вокруг». «Вроде все тихо». Едва слышно проскрежетал я в ответ. Страх сдавливал мне горло, ни в окнах, ни за маленькой синей дверью света не было. «Никого». Вениш, я сдержал обещание. Что? Ты взял с меня слово, что я возьму тебя с собой, когда пойду убивать чуху? А. Да, ответил я, чувствуя, что моё сердце стучит гораздо быстрее, чем должно стучать у здорового человека. Мы часто ведём себя неосторожно. Я буду осторожен, братишка. Я имею в виду, я был неосторожен, когда требовал этого. И я «Попробую открыть эту дверь. Если она откроется, я зайду в дом». «Что-что?» «Ты остался здесь, около двери». «Как это?» «Оставайся здесь Мы и...» «Мы оба должны быть здесь». «Я знаю», — сказал он, подкрадываясь к двери без единого звука, как леопард. Я последовал за ним, но это больше напоминало неуверенную походку кота, пробудившегося от долгого сна. Абудулла спустился на две ступеньки, открыл дверь и проскользнул внутрь, как тень птицы, камнем падающий с небес. Он бесшумно закрыл дверь за собой. Оставшись один, я вытащил из ножен на пояснице свой нож и зажал его в правой руке лезвием вниз. Вглядываясь в темноту, я сосредоточился на чистоте своего сердцебиения, стараясь мышечными усилиями и внушением уменьшить её. Спустя некоторое время мне это удалось. Я почувствовал, что сердце стало биться реже и успокоился. В голове у меня была только одна мысль. Она выражалась в фразе, которую произнёс как-то Кадрпхай, а я часто вспоминал: совершил зло из лучших побуждений. Повторяя про себя эти слова в пугающей темноте, я знал, что это схватка с чухой и борьба между группировками за власть, лишь повторение того, что происходит всегда и повсюду, и это всегда зло. салманы и другие точно так же, как чух и головорезы сопны, как и все гангстеры вообще, убеждали себя, что главенство в их маленьких империях делает их королями, что их силовые методы делают их сильными. Но они не были такими, не могли быть. Я вдруг ясно понял это, словно решил наконец долго не дававшуюся математическую задачу. Единственное королевство, которое делает человека королём это царство его души. Единственная сила, которая имеет какой-то реальный смысл, это сила, способная улучшить мир. И только такие люди, как Казим Али Хусейн или Джонни Сигар, были подлинными королями и обладали подлинной силой. Я чувствовал себя как на иголках и дрожал от страха. Прижав ухо к двери, я пытался услышать Абдулу или кого-нибудь другого. Страх, который я испытывал, не был страхом смерти. Я не боялся умереть, Я боялся, что меня изувечат, и я не смогу ходить, или видеть, или не смогу убежать, и меня схватят. Больше всего я боялся именно этого, что меня схватят, и опять запрут в клетке. И я молился о том, чтобы не остаться беспомощным калекой. Пусть уж лучше все случится здесь. Дай мне пройти через это, уцелеть. Сбереги меня, Господи, или убей прямо здесь. Откуда они взялись, ума не приложил. Я не слышал ни звука. Две тени набросились на меня и прижали к двери. Я инстинктивно выбросил вперёд руку с ножом, но сделал это недостаточно быстро. "Чаку-чаку!" крикнул один из них. "Нож!" Второй схватил меня за горло, не давая шевельнуться. Он был очень высокий и очень сильный. В это время его товарищ пытался отнять у меня нож, но он был не так высокоселён, и это ему не удалось. Тут из темноты вынырнул третий, и все вместе они заломили мне руку и вырвали нож. — Горы Каунхай! — спросил тот, кто появился последний. — Что за белый? — Бахинчунг. Маломнахи. — ответил Верзилла, державший меня за горло. — Какой ты ублюдок, не знаю. Он в полном недоумении вытаращил глаза на иностранца, подслушивавшего под дверью, да к тому же с ножом. — Каунхай Тунг! — спросил он чуть ли не дружелюбно. — Кто ты такой? и я не ответил. Я думал только о том, что должен предупредить Абдуллу. Я не мог понять, как им удалось приблизиться совершенно беззвучно. Очевидно, петли на калитке были хорошо смазаны, или их обувь была на очень мягкой подошве, или еще что-нибудь. Они обыскивали меня, а я все думал, как бы дать знак Абдуле. Я резко дернулся, словно намереваясь вырваться от них. Моя уловка сработала. Все трое заорали на меня, и три пары рук грохнули меня о дверь. Один из тех, кто был помельче, прижал к двери мою левую руку, второй правую. Пока я боролся с ними, мне удалось трижды легнуть дверь ногой. Он должен был слышать удары. Все в порядке, я его предупредил. Он догадается. Каунт Хайтум! Кто ты такой? Продолжал допытываться Верзила. Верзила. Он убрал одну руку с моего горла, и сжав кулак, угрожающе повесил его у меня перед глазами. Я по-прежнему ничего не отвечал, их руки припечатали меня к двери не хуже наручников. Верзило ударил меня кулаком. Мне удалось отвернуть голову, и удар пришёлся в челюсть. Не знаю, то ли его пальцы были в кольцах, то ли у него был костет, но я почувствовал прикосновение металла, и кость у меня треснула. Что ты здесь делаешь? Кто ты такой? Спросил он уже по-английски. Я молчал, и кулак трижды врезался мне в лицо. Это мне знакомо, крутилось у меня в голове. Э, та мне знакома. Я опять был в австралийской тюрьме, в карцере с его кулаками, ботинками и дубинками. Э, та мне знакома. Он сделал паузу, выжидая, не заговорю ли я. Двое его друзей, казавшихся каратишками рядом с ним, ухмыльнулись ему, затем мне. "Аур", сказал один из них. "Ещё нападай ему". Врзило отступил на шаг и начал неторопливо, расчётливо и профессионально обрабатывать кулаками мой корпус. Мне казалось, что весь воздух выходит из меня и вместе с ним моя жизнь. Он прошёлся по моему телу снизу вверх, пока опять не добрался до горла и лица. Я погружался в тёмную воду, в которой тонут накулотированные боксёры. Это был конец. Я был не в обиде на них. Я сам оплошал. Позволил им подкрасться ко мне, может быть, даже подойти не таясь. Я пришёл сюда, чтобы драться, и не должен был дремать. А я напортачил. Я сам был во всём виноват. Единственное, чего я хотел, предупредить Абдулу. Я опять пнул дверь, но довольно слабо. Внезапно я провалился в кромешную тьму, и вместе со мной провалился весь мир. Растянувшись на полу, я услышал крики и понял, что Абдулла резко распахнул дверь, чтобы мы все влетели навстречу ему. Прозвучало два выстрела, промелькнули две вспышки. Затем вдруг все осветилось, и моргая с залитыми кровью глазами, я увидел, что открылась какая-то внутренняя дверь, и к нам бегут люди. Раздались ещё три выстрела. Верзило рухнуло на меня. Я выбрался из-под него и увидел совсем рядом свой нож, блестевший на земле среди реи. Я схватил нож как раз в тот момент, когда один из каратышек перелезал через меня, пытаясь выбраться наружу. Я, не задумываясь, всадил нож ему в бедро. Он закричал, а я, рванувшись к нему, полоснул ножом по его лицу под глазами. Удивительно, как мало надо чужой крови, если получится много ещё лучше. чтобы впрыснуть в тебя адреналин, придающий силы и убивающий боль в свежих ранах. Дрожа от ярости, я обернулся и увидел, что на Абдулу наседают сразу двое. На полу валялось несколько тел, сколько именно я не считал. Выстрелы трещали и гремели по всему дому, со всех сторон неслись крики и стоны. В комнате пахло кровью, мочой и дерьмом. Кого-то ранили в живот. Я надеялся, что не меня. Моя левая рука автоматически ощупала тело, чтобы убедиться в этом. Абудуламир тем бился сразу с двумя противниками. Они колотили, ломали и кусали друг друга. Я пополз в их сторону, но тут чья-то рука схватила меня за ногу и потянула обратно. Это была очень сильная рука. Это был верзило. Я был уверен, что его застрелили, но на его рубашке и штанах не было крови. Он тащил меня как черепаху, запутавшуюся в сетях. Когда он подтащил меня к себе, я занес нож, чтобы пырнуть его, но он опередил меня, влепив свой кулак мне в пах с правой стороны. Убийственный прямой удар у него не получился, но мне хватило и такого. Я сжался в комок от невыносимой боли и откатился в сторону. Опираясь об меня, он встал на ноги, пошатываясь. Меня стал рвать с желчью, и тут я увидел, что он направляется к Абдуле. Этого я не мог допустить. Слишком много раз моё сердце переворачивалось, когда я представлял себе его одинокую смерть в кольце вооружённых хопов. Я отбросил боль ногами, скользя и барахтаясь в кровавой судорожной борьбе с самим собой, вскочил на ноги и всадил нож в спину врагу. Удар пришёлся высоко, прямо под лопатку. Я почувствовал, как дрогнула кость под лезвием, сместив его ближе к плечу. Он был действительно силён. Загорпуненный ножом, он проволок меня два шага за собой и лишь потом согнулся и упал. Я свалился на него сверху и, подняв голову, увидел, как Абдулла запускает пальцы в глаза противнику. Голова человека была запрокинута на коленки Абдуллы, и его челюсть выскочила из своих суставов, а шея разломилась пополам. Так щит. Кто-то опять потащил меня к выходу. Я отбивался, но сильные руки мягко отобрали у меня нож. Затем я услышал знакомый голос. голос Махмуда и понял, что опасность позади. Пошли, Лин, произнёс иранец так спокойно и деловито, словно никакого побоища и не было. Дай мне револьвер. Нет, Лин. Всё кончено. Где Абдулла? спросил я, когда Махмуд вывел меня во двор. Он занят, ответил Махмуд. В доме слышались крики, которые один за другим затихали, как птицы, умолкающие в ночи, обволакивающие спокойную гладь озера. Ты можешь держаться на ногах? Можешь идти? Нам надо сваливать отсюда. Да чёрт побери, могу. У калитки нас нагнала цепочка наших. Файсал и Хусейн несли кого-то, Фарид и малышто не тащили другого. Последним шёл Санджай. Он нёс на себе чьё-то тело, перекинув его через плечо. и прижимая его к себе рыдал Мы потеряли Салмана и Раджа Амир серьёзно ранен, но жив Салман последний голос разума в совете Кадера последний человек Кадера Когда я вылеял к автомобилю, я опять почувствовал, что жизнь покидает меня, как тогда, когда меня избивали, прижав к двери. Всё было кончено. Со смертью Салмана старый совет перестал существовать. Всё переменилось. Я посмотрел на тех, кто был со мной в автомобиле: Махмуда, Фарида, раненого Мира. Они победили. Подручных сопны больше не осталось. Глава в книге жизни и смерти, начавшаяся с появления сопны и предательства Абдулла Гани, была завершена. За Кадера отомстили. Иранские шпионы, враги Абдулы, тоже замолкли навсегда, как этот залитый кровью дом. Банда чухи перестала существовать. Война за территорию была позади. Колесо совершило полный оборот, и ничто больше не будет таким, как прежде. Они победили, но они плакали. Все до одного. Я откинул голову на спинку сидения. Ночь летела вместе с нами за окнами автомобиля по световому туннелю, ведущему от обещания «Перед». в молитве. Медленно, опечаленно кулак, совершивший всё, что мы делали, разжался, раскрыв как тистую ладонь того, чем мы стали. Гнев остыл, превратившись в грусть, как это всегда бывает и как должно быть. И ничто из того, к чему мы стремились в прошлой жизни, всего час назад, не было исполнено такой надежды и смысла, как одна единственная упавшая слеза. Что? Спросил Махмуд, приблизив своё лицо к моему: "Что ты сказал?" "Надеюсь, что с этим медведем всё кончилось". Благополучно, пробормотал я разбитыми губами, и мой уязвлённый дух стал затихать, уступая место сну, который пробирался по извилинам моего скорбящего мозга, как утренний туман в лесных дебрях. "Надеюсь, что с медведем всё в порядке".